Глава 14 Корзина была чудесная, из светлой лозы, крепкая, новая. Надежная, а главное вместительная. Но не она привлекла мое внимание. Нет, корзину я, конечно, оценила сразу же. Но в первую очередь взгляд зацепился за цветы. Много-много лесных цветов было собрано в эту корзину. И запах такой... Ммм... Подхватив неожиданный сюрприз, поспешила в домик. К ручью я и попозже дойти успею. А вот всю эту красоту скорее нужно разобрать. «Марь! Марь Ивановна! Смотри, что к домику принесли! Ой, сколько всего! Давай разбирать скорее!» Книга, до этого спокойно лежавшая на подоконнике, лениво пошуршала страничками и спросила. «Что это там тебе принесли?» «Вот!» — с гордостью поставила корзинку на стол. «Так много всего! С ума сойти!» Я радовалась как ребенок, тогда как руки уже перебирали цветущие травки. «Тут и листики есины, и даже боярь дерева есть веточка. Интересно, а в это время они такие же полезные? И вот еще, все забываю название, маленькие вот эти. Ксенка, что ли? Да-да, она. Марь, а вот это что за травка?» Протянула к книге веточку с небольшими бледно-зелеными листьями и крупными желтыми соцветиями. «Что-то не помню я ее. Мы уже проверяли?» «Убери от меня этот сорняк!» — хихикнула книга. «Проверяли, проверяли. Ты просто забыла уже». «А это?» — показала своей всезнайке еще одно незнакомое растение. «И это сорняк. Тоже проверяли, как только мы познакомились?» По ощущениям, не менее получаса мы с книгой играли в игру «Угадай, что за трава». А потом я устало опустилась на стол и нахмурилась. «Марь, вот скажи, зачем мне этот веник из цветущих сорняков?» «Маргошенька, балда ты этакая, а сама так и не догадалась», — гадко хихикала книжка. «Нет», — раздраженно сдула прядь волос. «Я так обрадовалась, думала, это все травки лечебные, а это...» «А это, Маргарита, называется ухаживание», — вот так прям по слогам и выдала нахалка. Чего? Ничего, а кто? Мужчину вылечила, накормила, смущенно улыбалась. Вот он тебе букет цветов в благодарности принес. Как это букет? Что-то я не сразу поняла, о чем говорит Марья. Травы же это местами даже полезные. Тьфу ты! Где ж тебя такую сделали-то только? Это для тебя травы лечебные. А стражник старался, цветочки понравившейся девушке собирал к дому принес кстати как принес то еще вопрос куда только туман смотрел сет мне щеки опалила жаром и я прикусила губу не зная то ли радоваться то ли смущаться окончательно букетов мне еще никогда не дарили а уж таких особенно тут тебе и красиво и полезно и как теперь то что полезно сушить варить и заготавливать если предполагалось что это все для красоты было собрано. «Ой, да нашла, об чем переживать. То, что бесполезно, по кувшинам поставь. Остальное — в дело. Корзину прибери, пригодится еще. Мужик просто хозяйственный тебе попался. Успокойся уже», — поставила точку в моих мысленных метаниях Марья. Так и сделала. Нашла два небольших кувшина с широкими горлышками и, разобрав сорняки, составила два красивых букета Один встал на стол в большой комнате, а второй отнесла в спальню, под хихиканье Марьи. Естественно, ни о какой прогулке уже и речи не шло. До самого прихода Рольфа я самозабвенно занималась изучением трав и приготовлением всяких мазей и отваров. Сетовала, что у меня нет спирта для приготовления настоек, и тихо мечтала добраться до города, чтобы закупить флаконы разных размеров для своих заготовок. А еще мне очень, просто очень нужна была бумага. В идеале в виде небольших блокнотов. Рольф пришел как раз к разогретому ужину. Уставший после смены в патруле, с разводами пыли на щеке и смущенной улыбкой на губах. «Доброго вечера, Маргарита!» Молодой стражник переминался с ноги на ногу на пороге домика и косился взглядом на накрытый обеденный стол. «Я, наверное, не вовремя, «Туман уже, кажется, смирился с тем фактом, что этот мужчина то и дело нарушает границы защиты и с завидной регулярностью приходит к нам в гости. Наблюдать за тем, как страж и охранник, сотканные из тьмы, демонстративно не замечают друг друга, но при этом следят за передвижениями, было очень интересно. Наше любимое развлечение с Марьей». «Голодный?» — усмехнувшись, спросила у своего пациента. «Очень». Честно кивнул мужчина и сглотнул голодную слюну. «Иди умывайся и давай за стол». «Но, Маргарита, я не думаю, что это уместно». Фыркнув, развернулась на пятках и отправилась на кухню. «Расшаркиваться и уговаривать не буду. Но вот вторую тарелку достала с полки, как и столовые приборы. Ты, конечно, как хочешь, можешь просто умыться. И возвращайся сюда. Штаны снимай, а я пока покушаю. Но если передумаешь, что... «Я с удовольствием воспользуюсь вашим предложением!» Он так мило краснел, этот стражник, что я даже шутить над ним не могла. А ведь хотелось, чего уж скрывать. «Ты смотри, какие тут мужики скромные!» Шепотом съехидничала Марья, стоило за Рольфом закрыться двери в ванную. «Тоже заметила, да?» Устраиваясь за столом, подмигнула книги. «Но знаешь, откровенно говоря, будь я в родном мире, не осмелилась бы так говорить с мужчинами». Тем более у себя дома. В больнице, где отношение врач-пациент, да. Но дома? Нет, ни при каких условиях. Так ты и не дома, Маргош. А тут знаешь, если твой домик в итоге не превратится в ту самую больницу, я буду сильно удивлена. Мысленно я с Марьей была согласна. Но даже мечтать о таком было страшно. Во-первых, это огромная ответственность. А во-вторых... Во-вторых, если я тут начну свое дело... Познакомлюсь с местными жителями, найду друзей, приживусь. Это только отдалит меня от возвращения домой. А вернуться хотелось. Не потому, что там кто-то ждал, но тут я была чужачкой, нежданной гостьей, судьбу которой уже определили при первой же встрече. Башня, палач или сумасшествие. Просто земля была приятнее и роднее, хотя и на Сольгане я чувствовала себя на своем месте если бы не постоянные обвинения в связи с тьмой и попытки меня запугать. Маргарита?» Рольф вернулся в комнату и остановился рядом со стулом у стола. Досадись «Да ты уже!» фыркнула Марья. «Сколько раз тебя приглашать к ужину нужно?» «Кушай с удовольствием!» произнес Рольф, поспешно устраиваясь за столом. «Я так и зависла с ложкой у рта, не понимая, что он имеет в виду. Я вроде и так ела не без удовольствия». «Проголодалась очень, ведь обед пропустила. Так у нас говорят перед началом трапезы», заметив мое замешательство, пояснил мужчина. «Спасибо», прокашлявшись, улыбнулась стражнику. «У нас, говорят, приятного аппетита. Я слишком мало знаю о традициях вашего мира. Нашего? Так ты не просто из другого королевства. Ты и правда пришлая, как шепчутся в городе». «Не знаю, о чем говорят в кронте», Моё знакомство с местными жителями нельзя назвать удачным. Но я совершенно точно из другого мира, если ты об этом. Да, я об этом. Я удостоилась задумчивого взгляда, но ни о чем спрашивать Рольф не стал. Он споро принялся работать ложкой, с аппетитом поглощая незамысловатый ужин. «Ой, да брось! Даже не спросишь!» Когда мы уже пили чай, не выдержала Марья. «Это надо же иметь такую выдержку!» «Марь, успокойся!» махнула рукой на свою книгу. «Рольф, как ты себя чувствуешь?» «А? Лучше. Правда, лучше. Сыпь до конца еще не прошла, но покраснение спало, и зуд уменьшился. Тогда я сейчас уберу со стола, и мы с тобой перейдем к осмотру. Посмотрим, может, еще какой настой тебе посоветую». Стражник обреченно кивнул и опять пошел в ванную, чтобы помыть руки. А я, убрав все лишнее, сходила в спальню, В ящике одной из тумб у меня лежал лист бумаги, честно вытребованной у Марьи. У нее все равно было несколько пустых страничек в конце с записями, что именно я давала Рольфу. Карточки. Мне очень нужны были карточки. Даже если пациентов у меня так и останется два, но все равно забывать, что и чем я лечила, мне совершенно не хотелось. Ты прав. Мы на верном пути. Сыпь уже проходит. Закончив осмотр, тактично отвернулась к окну, чтобы не смущать лишний раз стражника, который торопился натянуть портки. «Я буквально сегодня сделала отвар. Мне кажется, он поможет тебе окончательно избавиться от твоей проблемы. Возьмешь?» «Конечно!» Услышав, как зазвенела пряжка ремня, я смогла повернуться. «Спасибо вам за помощь и беспокойство. И за разделенную еду отдельное спасибо». «Мелочи?» — махнула рукой. Ты о помощи, я согласилась помочь. Заметь, даже не даром. Рольф, можно спросить у тебя? Да? Почему ты решился довериться мне? Я же помню, как вы с другими стражниками говорили со мною защиты. С какой злостью смотрели. В чем обвиняли. Я же чужачка и общаюсь с тьмой. Так почему ты рискнул? Все дело в капитане. Откровенно говоря, я правда не верил, что такая хрупкая девушка... Смогла бы дотащить стражника в броне сама через лес, если бы не увидел его у вас в домике. Нам и вправду не пришло в голову, что вы могли попытаться помочь незнакомцу. Но увидев его здесь и то, как вы его лечите, знаете, как лечили бы врачеватели такую рану, как у капитана на боку? Нет, конечно. Расскажешь? Они в первую очередь прижгли бы рану. Это, конечно, действенный способ, но крайне болезненный. Потом, естественно, было бы и обезболивающее, и перевязки, и против воспаления чем-нибудь напоили. Но стражи предпочитают лечиться у ведьм. Не потому, что мы врачевателям не доверяем, а потому что с силой ведьм лечение проходит гораздо быстрее. Вот только проблема в том, что ведьм, действительно умеющих лечить, в городе всего трое. К одной из них нет доступа, потому что... Неважно, собственно... Второй сейчас в городе нет вовсе, а третье просто не успеет и нас лечить, и других жителей города. Нет, конечно, есть еще ведьмы, которые всякие настойки продают. Со своей проблемой я бы пошел к одной из них. Но вот серьезные раны, они вылечивать не в состоянии. Но про это вам лучше поговорить с кем-то из ведьм. Я не знаю, почему они такие разные. А я? Ты же не знал, получится у меня или нет. «Да я же могла бы отравить тебя, а ты доверился». «Я видел, как вы лечите», — напомнил Рольф. «Да, возможно, вы немного не сдержаны в общении. Я все еще помню, как вы рычали на капитана, а тот слушался. Да и скромностью вы не страдаете, но лечите, и весьма успешно, а главное — быстро. Поверьте, то, что капитан вернулся к своей работе всего через пять дней после ранения тьмой, — это поразительно». «Тьмой?» А он вам не рассказал, как именно получил свою рану?» Удивленно вскинутые брови сопровождали вопрос. «Да я и не спрашивала, если честно. И не почувствовали остатки тьмы в ране?» «Я? Рольф, что бы ты про меня не думал, я не ведьма. Я просто девушка, которая, сколько себя помнит, увлекалась лечебными травами, а попав в ваш мир, смогла применить свои знания на практике. Ты не подумай!» Я лечу не на обум. я в своем мире училась на врачевателя. Только методы у нас в мире совсем другие. Никто бы рану сета не стал бы прижигать, нет, но и примочками бы не лечили. Значит, нам с капитаном очень повезло встретить вас на своем пути. Рольф прижал кулак к груди и склонил голову. Таким же жестом он когда-то приветствовал своего капитана, а сейчас... Сейчас у меня глаза защипало от непрошенных слез. Это было так неожиданно, но невероятно приятно. Маргарита, уже после того, как я выдала мужчине флакон с отваром и инструкциями, как его использовать, позвал Рольф. «Меня просили спросить товарищи по службе, не согласитесь ли вы и им помочь с некоторыми проблемами в здоровье и, возможно, в будущем их семьям?» Я? Осмотрев самую большую комнату в доме, я немного растерялась. Я, конечно, не откажусь, но, Рольф, у меня не так много возможностей. Много нужно купить для того, чтобы помогать людям. И я, откровенно говоря, хотела бы тебя попросить о помощи, если это будет возможным. Постараюсь помочь. Что вам нужно? В первую очередь мне необходимо выбраться в город и купить некоторые вещи для хранения и приготовления лечебных отваров и прочего. «Еще неплохо бы найти того, кто смог бы сделать мне полки вон на той стене», — махнула рукой в нужную сторону. «Бумага для записей и много чего еще, но, боюсь, на данный момент у меня на все это банально не хватит денег. Так что в первую очередь от вас мне нужно вероятно сопровождение в город. Прошлая моя прогулка закончилась очень неприятно. Не хотелось бы повторения». В этом вопросе я с удовольствием помогу вам. «Будьте готовы завтра с утра к прогулке в город. А насчет остального?» «Я думаю, постепенно все решится». Раскланившись, мы попрощались до завтра. А как только Рольф ушел, я вышла на крыльцо. «Туман! Морда наглая! Иди сюда!» Были у меня вопросы к этой темной сущности. Например, куда делись остатки тьмы из раны Сета? «То есть как это проглотил?» Я стояла на кухне и переводила недоуменный взгляд с тумана на Марью Ивановну. «Проглотил!» — Марья фыркнула. «Ну что ты как маленькая? Как будто от этого твоему стражу стало хуже». А не стало, я не могла понять. Просто в голове не укладывалось, что туман не просто помог мне с переносом тяжелого бессознательного тела с улицы до кровати, а еще и... перекусил при этом? Нет, конечно, понимаешь ли, Мы, темные, не очень дружим с людьми вообще-то. Не заметила, пришла моя очередь форчать. Со мной-то вы дружите, а еще воспитываете, помогаете и вообще. И вообще ты другая, — припечатала Марья. А это имеет какое-то значение, что я не из этого мира? Ох, как с тобой тяжело, Маргоша. Просто прими как данность. Туман не навредил капитану стражи. Мог бы, но ради тебя не стал. Туман, из-за которого и состоялся этот разговор, сидел недалеко от меня в своем любимом образе и вилял хвостом, всем видом демонстрируя, какой он хороший, и плохого он ничего не делал, вот даже в мыслях не было у него. Наверное, если бы не Марья, я бы так и не смогла поговорить со своим охранником, но теперь уже даже не понимала, нужна ли мне была та правда, или лучше было бы оставаться в неведении. Кажется, мне нужно больше информации. «О чем?» — тут же зашуршала страницами книга. «Об этом мире, о том, как здесь появилась тьма, а главное, почему именно люди к вам так относятся. Осталось только понять, кому лучше задавать вопросы, не вызывая подозрений». «У болезного спроси, точно ответит». «Покраснеет в очередной раз и ответит». «Рольфа?» — улыбнулась, вспомнив покрасневшие кончики мужских ушей. Не уверена, что он тот, у которого стоит все узнавать. «И правда, как это я не подумала? Но в магазин с ним ты сходить не против, не так ли? Нет, конечно, мне необходимо в город, а со стражем, как ни крути, это будет безопаснее». «Ну да, ну да. Но могу поспорить, что с одним красавчиком в кожаной куртке ты прогулялась бы по городу с гораздо большим удовольствием, м? Вот еще глупости!» — тут же возразила. Я просто отблагодарила Сета за помощь, как могла. «Хорошо, мы с туманом сделаем вид, что поверили», — хихикнула книга. А мне оставалось только позорно бежать в ванную. Тоже мне напридумывало это вредено все. И вовсе мне Сет не был... А вообще кого я пытаюсь обмануть? Был. Еще как был и интересен, и симпатичен. Цветы подарил, и мысли об этом не давали мне покоя. Про поцелуй лучше вообще не вспоминать. Сразу сердечко заходится в ужасном приступе тахикардии. И можно было бы списать все на слабое здоровье, но зачем обманывать саму себя? Но и ложные надежды мне не нужны. Так что приходится гнать от себя мысли о мужчине. Еще не хватало создать себе образ в голове и влюбиться в него. Нет уж, пусть все идет, как идет. Мне жизнь свою как-то нужно наладить. Денег вон мало совсем, А кушать-то хочется каждый день. Какая уж тут любовь. Но цветочки. Ох уж этот букет. Остаток вечера мы провели втроем. С туманом я играла, как с самым обычным псом. Скрутив из кухонной салфетки подобие меча, кидала игрушку охраннику. А он носился по дому, дразня меня. Марья только тихонько ворчала, когда мимо нее проносилась туманная собака с мечом в зубах а я бежала за ней, заливаясь смехом. Позже, перед сном, мы немного поболтали с книгой. Я уговаривала ее остаться дома и не ходить со мной в город. Она настаивала на своем присутствии на прогулке. Когда я, не выдержав, раздраженно спросила, зачем ей это, она протянулась чуть капризными интонациями. «Ну, мне же тоже интересно!» И сколько в ее тоне было женского, что я просто сдалась. Да, новый город, магазины. Рядом молодой мужчина, сопровождающий. Не важно, что он немного наш пациент, и мы точно знаем, где он свою заразу подцепил. В этом плане Рольф нас не интересовал. Я бы тоже не смогла отказаться от такой прогулки. Так что прекратила настаивать. Марье очень хочется. Значит, пойдем шокировать местных жителей вместе. Для похода в город я выбрала одну из рубашек которую купила в торговых рядах, и новую же юбку. Волосы заплела в косу и перехватила ее кожаным шнурком, снятым со своего пояса. Кисец с деньгами, Марью на руки и попытка объяснить Туману, что сегодня нам ничего не грозит в городе, так что он не пойдет с нами, чтобы не провоцировать жителей кронта. «Он против», — в очередной раз озвучила Марью. Рольф стоял в нескольких метрах от нас и терпеливо ждал, пока я договорюсь со своим волшебным охранником. «Туманчик, ну очень прошу!» «В общем, в город мы пошли всей веселой компанией. Я, Рольф, Марья и Туман. Последние в виде браслетов на моих руках, спрятанных под рукавами. И на этом спасибо. Они вас любят», — задумчиво протянул страж, переводя взгляд с Марии на мои запястья. «Никогда бы не подумал, что такое возможно!» Браслеты на руках тонко загудели. Кажется, Туман был недоволен. «А вы вообще думали когда-нибудь про нас?» «Нет, конечно, только бы уничтожить!» — фыркнула Марья. «В свое оправдание могу сказать, что таких, как вы, — усмехнулся страж, — я еще ни разу не встречал. Обычно тьма более агрессивная». «Зато вы невинные все такие!» «С добрым словом к созданиям тьмы идете, договориться пытаетесь, с мечами наперевес!» «Марья!» — я удивленно ахнула. Не думала, что книга моя ввяжется в воспитательный процесс стражи. «А что, Марья? Ты вот у своего знакомца спроси, он, может, тебе и расскажет. Ваша книга права, Маргарита!» — Роль кивнул. «Тьма подлежит уничтожению. У нас с стражей есть отдельное подразделение». Мы находим сгустки тьмы и уничтожаем ее. Но это же не просто так. С самого своего появления в нашем мире эта сила была агрессивно настроена к людям». «Врешь!» – зашипела книга. К этому моменту мы приблизились к оживленным улицам города. И я буквально взмолилась. «Прошу, давайте мы обсудим это позже, только не в городе. Марья, ты обещала, что будешь молчать. Пожалуйста, я не хочу привлекать внимание». «Только ради тебя, Маргошенька», — буркнула книга. «А ты, стражник, запомни, я никогда не нападала первой, ни разу. А вот ваш брат — да. Подумай над этим». «Марья, а...» — я хотела спросить у нее, когда это она успела так близко познакомиться со стражниками и их методами работы с тьмой, но не успела. «А не только у тебя, Маргаритка, есть прошлое. Как-нибудь расскажу, как я оказалась под кустом на горе. А теперь умолкаю». «Вон людей сколько».